Сергей Бакшеев Похищение со многими неизвестными Серия Петля Глава 1. В московскую компанию партнерства входила обширная сеть ломбардов, несколько ювелирных магазинов и одноименный банк. Основную прибыль владелец компании Андрей Бахлин получал от ломбардов. Собственный небольшой банк позволял кредитовать их, собирать выручку, конвертировать ее в валюту и иметь надежное хранилище с сейфовыми ячейками. Подземный бункер был самым важным отделом банка. Все самое ценное из ломбардов на период хранения свозилось туда. Если вещь выкупалась, что происходило нечасто, ее возвращали обратно. В пятницу в конце рабочего дня в кабинет Андрея Бахлина вошли двое мужчин сурового вида. Старший представился полковником Московского уголовного розыска Орловым и показал раскрытое удостоверение. Ему было под 60 Одет он был в серый костюм и белую рубашку. На его квадратном лице выделялись черные усы и родимое пятно на виске, размером с вишню. Полковник встал перед Бахлином. Его молодой подчиненный со шрамом на щеке, одетый в легкую куртку и джинсы, окинул свинцовым взглядом кабинет, запер входную дверь и занял позицию за креслом Бахлина. Бизнесмен заерзал, не зная, на кого смотреть. По его спине поползли холодные капельки пота. А в заклинивших мозгах зазвенела фраза из его ночных кошмаров «Вы арестованы». Все 16 лет с момента открытия первого ломбарда Бахлин гнал от себя этот дурной сон. Тем не менее, отдавая себе отчет, что такое может случиться и наяву. Как там они говорят? Был бы коммерсант, а статья найдется. Вон, в руках полковника красная папка с гербом. Сейчас достанет постановление о задержании и объявит. «Мы с плохой вестью, Андрей Витальевич», – произнес Орлов, впившись взглядом в лицо Бахлина. Это были не совсем те слова, что со страхом ожидал услышать бизнесмен. Но они тоже не предвещали ничего хорошего. Бахлин сглотнул ком в горле, как бы говоря, продолжайте. «Сегодня ночью ваш банк ограбят», – сообщил Орлов. «Речь идет о сейфовых ячейках». «Как?» Бахлин вытолкнул из пересохшего горла первое слово с момента прибытия полицейских. «Выгляньте в окно», — предложил Орлов. «Смелее. Только встаньте сбоку. Не надо показывать, что мы раскрыли их планы». Бахлин с опаской посмотрел на улицу. «Люди ходят, машины ездят, строители работают. Немного прохладно для середины июня, но в целом ничего подозрительного». «Какие планы мы, вы, раскрыли?» — переспросил бизнесмен. Видите яму под вашими окнами? Там на щите написано, что строится подземный переход. Это прикрытие. На самом деле грабители роют подкоп в ваш банк. Подкоп? Взгляните на схему. Полковник достал из папки лист с точной схемой подвальных помещений банка «Партнерство». Вот банковское хранилище. Это стена со стороны улицы. Грабители уже подобрались к ней. Сегодня ночью ее проломят. Так арестуйте их! Полковник Орлов снисходительно улыбнулся. «Допустим, мы сделаем так, как вы говорите. И что мы им предъявим? Нет проникновения, нет и преступления. Продержим сутки и будем вынуждены освободить. Несерьезно. Мы впустую не работаем. У нас другой план». «Какой?» «Взять грабителей с поличным». Бахлин задумался, осмысливая значение слова «с поличным». «Вы хотите, чтобы они залезли ко мне в банк?» «Именно так». «Но я не могу. В хранилище сейфовые ячейки, в них ценности. Ни одна ячейка не пострадает. Мы устроим засаду. Как только грабители проломят стену и войдут в хранилище, мы их арестуем». «Пострадает стена». «Всего лишь стена», – успокоил Орлов. «Заодно поставите датчики вибрации и будете знать, если что-то подобное повторится». «Датчики вибрации?» «Вы поймите, Андрей Витальевич». Такие ограбления планируются не просто так. Кто-то из ваших сотрудников – наводчик. Спугнем сейчас, он придумает что-нибудь другое. Кто? – опешил банкир. Возьмем грабителей и расколем. Наводчик наверняка знает о содержимом сейфовых ячеек. У вас хранится что-либо особо ценное. Ячейки арендуют клиенты банка, – выдавил Бахлин, борясь с нахлынувшей духотой в кондиционированном кабинете. И поспешил добавить для убедительности: Я не знаю, не имею возможности знать, что в них хранится. На самом деле банкир прекрасно знал, что спрятано в части ячеек. Если их содержимое всплывет, ему не сдобровать. Полицейский растолковывал план операции: Перед закрытием банка вы незаметно отведете нас в хранилище. Мы вдвоем затаимся там, а группа захвата будет дежурить снаружи. Неожиданность наше главное преимущество. Поэтому своих сотрудников вы не должны посвящать в наши планы. Среди них предатель. Охранника сменит наш человек». «Но я не могу оставить банк совсем без охраны. Это противоречит инструкциям и вызовет подозрение. «Согласен. Кто сегодня дежурит?» Андрей Бахлин посмотрел в компьютер. «Охранник Митин. Он давно у нас работает». «Хорошо. Его менять не будем, чтобы не вызывать подозрения». «Если Митин в сговоре с грабителями, мы это установим». «Чем он вооружен?» «Травматическим пистолетом». «Его задача не стрелять, а вызвать полицию в случае опасности». «Разумно. Тем более отдел полиции здесь неподалеку». «Но...» – Бахлин замялся. «Такой риск. Репутация банка. А вдруг что-то пойдет не так?» «Да не волнуйтесь вы. Операцию разработала старший следователь Елена Павловна Петелина». Она отличный профессионал. Может, слышали о ней? Елена Петелина? Конечно!» Серое лицо Бахлина посветлело. Он протер платком лоснящиеся залысины. «Я с Леной в одном классе учился. В этом году 20 лет, как окончили школу». «Вот как! Сейчас мы вас с ней соединим». Полковник сделал знак подчиненному. Офицер со шрамом набрал номер на своем телефоне и протянул трубку Бахлину. «Елена? Привет!» «Это я, Андрей Бахлин. У меня твои люди. Они говорят...» Петелина перебила одноклассника и заверила, что будет лично руководить готовящейся операцией. Он может ни о чем не волноваться и полностью довериться офицерам полиции. Его задача никому ни слова. Остальное сделают профессионалы. Банкир приободрился и расправил плечи. «Хорошо иметь одноклассников, занимающих высокие посты. С Петелиной надо дружить». А он, глупец, вспомнил о ней только накануне встречи выпускников. «Елена, ты приедешь навстречу?» Спросил Бахлин, прикидывая, как теперь выглядит Ленка Грачева, выскочившая замуж за Серегу Петелина. Судя по моложавому голосу, сохранилось отлично. «Обязательно увидимся, как только разгребу дела и появится время. Ведь вечер встречи выпускников завтра, 20 лет как!» Радостно напомнил Андрей Бахлин. «Ах да, ну конечно!» «До встречи, Андрей! Извини, сегодня я в зоопарке!» Повеселевший банкир вернул трубку. В голове зарождались мысли о том, как использовать неприятную ситуацию в своих целях. Сорванное ограбление – это положительная реклама для банка, если подать ее с умом. Пусть клиенты знают, что банк партнерства невозможно ограбить. Бахлин поднялся из-за стола, застегнул пиджак на аккуратном животике и, чувствуя себя на равных с полковником, деловито поинтересовался. После того, как операция закончится, могу я заявить, что в хранилище сработала подземная сигнализация наружного контура. И охрана банка совместно с прибывшими полицейскими задержала грабителей. «Хорошая идея», — после некоторого раздумья согласился Орлов. «Мы снимем подозрения со своего информатора, а ближайший отдел полиции с удовольствием разделит с вами успех». Банкир зарделся. прикидывая, что восстановление разрушенной стенки – небольшая плата за сенсационную рекламу.